«Спасибо», — пробормотал Линли, инспектируя полки, и заметил, поправляя очки. «Всего понемногу. Но сестры Бронте похожи на первом месте, а...» Хеверс подошла поближе. «Остин», — прочла она вслух, «Диккенс», — немного Лоренса, «любители классики». она сняла с полки гордость и предубеждение, раскрыла книгу. «Тесса» — наморала детская рука на титульном листе. Та же надпись оказалась на томах Диккенса и Шекспира, на обеих оксфордских антологиях и на всех романах Бронте. Линли перешел к конторке, стоявшей у единственного окна. Обычно на таких подставках...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 «Не думаю, что тут дело в еде».